Да, продолжал он тихо. — «черта с два, получишь ты что-нибудь. Вступай, вступай, и будьте довольны тем, что дают вам. От черт принес каких нежных паничей. Философ Хама пришел в совершенное уныние от таких слов. Но вдруг нос его почувствовал запах сушеной рыбы. Он глянул на шаравары богослова, шедшего с ним рядом.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 запустил руку в его карман, как в свой собственный, и вытащил карася. Старуха разместила бурсаков. Ритара положила в хате богослова заперла в пустую комору, философа отвела тоже пустой овечий хлеб. Философ, оставшись один, в одну минуту съел карася, осмотрел плетёные стены хлева, толкнул ногою в морду просунувшегося из другого хлева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 Все было ясно при месячном, хотя и неполном свете. Долины были гладкие, но все от быстроты мелькало неясно и збивчиво в его глазах. Он схватил лежавшие на дороге полена и начал им со всех сил колотить старух. Дикие вопли издала она. Сначала были они сердиты и угрожающи, потом становились слабее, приятнее, чище